Уважаемый Григорий Петрович, наше издательство занимается современной российской литературной словесностью, прозой, поэзией, эссеистикой. Не секрет, что в настоящее время в современной литературе сложилась критическая ситуация. Нехватка серьезных академических авторов, отсутствие классиков, деградация языка — все это заставляет нас сегодня написать вам это письмо. В связи с тем, что сегодня не существует безусловных классиков, подобных Гоголю, Пушкину, Лермонтову, мы вынуждены печатать современных авторов, которых часто критикуют в современной прессе. Мы внимательно изучали ваш сайт, а также другие связанные с вами материалы в прессе и по телевидению, и решили обратиться к вам с просьбой. Просим вас воскресить достойных русских классиков XVIII-XIX веков, таких как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, Блок, Бунин, Набоков, Платонов, Пастернак, Булгаков. Чтобы они смогли закончить свои неосуществленные замыслы, и поднять знамя современной русской литературы на недосягаемую высоту Золотого и Серебряного веков. Просим в первую очередь воскресить Пушкина и далее остальных по указанному списку. Мы готовы заплатить за каждого автора из нашего списка согласно вашему тарифу 39 тысяч рублей. Однако вопросы воскрешения поднимают массу щепетильных и серьезных проблем. В том числе и вопросов очередности и приоритетов. Именно поэтому мы требуем создания специальной государственной и общественной комиссии для контроля очередности и личностей воскрешенных. Для того, чтобы не были по заказу воскрешены такие чудовищные личности, как владимир ленин адольф гитлер сталин и другие тираны помыслы наши чисты служить россии литературные приоритеты наши видны воскрешение русских писателей это уникальная возможность восстановить прерванность истории и дать вторую попытку гумилеву хармсу платонову мандельштаму и бродскому о воскрешении которых мы тоже думаем. То есть мы хотим предложить вам попытаться исправить ошибки истории и власти. Уважаемый Григорий Петрович, мы не являемся специалистами в области магии, парапсихологии, религии и аномальных явлений. Но если вы честны и до сих пор на свободе с программой воскрешения, значит помыслы ваши чисты И программа ваша правдива. Мы уверены, Григорий Петрович, такое доброе дело, как оживление великих русских классиков, будет поддержано Министерством культуры, Министерством печати, Министерством образования, правительством России и миллионами россиян. Вместе с великими литераторами было бы также полезно оживить великих русских художников для оформления книг. Мы надеемся, что данное обращение не останется без внимания общественности и органов власти, что судьбой русской литературы в России озабочены не только мы, ее представители.